Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Михаль «Горец. Варварская любовь» Читает актриса Яна Медведева Глава первая Адам Столица Она встретила меня с могом, который застилал глаза И воем сирен, режущих слух Я стоял у окна роскошного номера отеля Смотрел на муравейник машин внизу и чувствовал, как стены вокруг меня сжимаются. Здесь, в этих каменных коробках, нечем было дышать. Воздух спертый, пропитанный чужими амбициями и страхами. Я был здесь по делу, жестокому делу. Пришлось напомнить одному важному человеку, что долги, особенно кровные, отдавать нужно всегда. В горах за такое сбрасывают со скал, здесь же прячутся за грёбанными бумажками. Мои предки пасли отары выше облаков, а я здесь, в этой клетке из стекла и бетона, должен решать финансовые вопросы. Волк на поводке. Вечером мы поехали в баню за город. Какое-то элитное место». Всего несколько бань, купели, мангалы, гостевые домики. Банный комплекс, как мне объяснили. Что ж, отличное место для переговоров. Пар, дубовые полки, запах хвои. Более-менее единственное место, что напомнило мне о доме. Я вышел из бани, обернув простынь вокруг бёдер. Кожа приятно согрелась раскалённым жаром бани. Вечерний воздух и горячая кожа. Хорошо как вдруг я увидел ее. Гостевой домик напротив и терраса. Она была одна. Сидела в плетеном кресле, откинув голову, и с раздражением в голосе говорила по телефону. «Русская красавица!» Волосы в мягком освещении, как спелая пшеница на моих склонах, золотые и живые, не спадали на плечи. Лицо было нежное, но с высокими скулами. Увидеть бы ее глаза. Она была одета в строгий серый костюм, броню деловой женщины, но в каждом жесте, в каждом гордом изгибе шеи в упрямом подбородке сквозила сила, порода, та, которую ищут в жеребцах и в женщинах. Та, что передается с кровью, они купаются в бутиках. Кровь ударила в виски, да с такой силой, что мир сузился до террасы этого домика. Я не дышал. Это был не просто удар желания, это было как узнавание, как если бы ты всю жизнь шел по темной пещере и вдруг увидел свет. Пощечина судьбы, крепкий подзатыльник и ясность. Она должна быть моя и точка» или приговор. Я стоял, впиваясь в нее взглядом, пока она не закончила разговор, не встала и не ушла, даже не подозревая, что только что была приговорена. Ее уход отозвался во мне физической болью, пустотой. Я не колебался. Через пять минут сотрудник банного комплекса, получив от меня несколько хрустящих купюр, почтительно сообщил, Это Орлова Алиса Юрьевна. Она юрист. Приехала с подругами на девичник. Орлова Алиса. Имя легло на сознание, как клеймо. Юрист. Хорошо. Умная, что еще лучше. За дополнительную купюру я узнал номер ее телефона. Отлично. Я вернулся в баню. Горячий воздух обжег легкие... Но внутри меня уже бушевала другая буря. Дело с долгами отошло на второй план. Появилась новая цель, более важная, более жестокая, более желанная. Она не знает меня, не знает, что такое быть желанной мужчиной с гор. Для нас нет слова «нет», есть слово «хочу» и есть слово «беру». Я приехал за одним делом и нашел другое. Нашел свою судьбу, и я ее не отпущу. Думать о деле я не мог. Буря внутри меня не утихала. Она кристаллизовалась в решение, твердая, как скальная порода моих гор. Когда после деловых переговоров вернулся в номер своего отеля, понял, что все еще на взводе. Все еще думаю о златовласой красавице и набрал номер. Двое моих людей были здесь, в соседнем номере. Они приехали со мной не для переговоров. Они приехали для войны, если понадобится, Руслан и Аслан. Молчаливые, преданные. Их предки столетиями служили моему роду. Они были частью меня, моими руками и моей волей. Они вошли без стука, стояли, ожидая моего приказа. Я не поворачивался, глядя в ночь. Алиса Юрьевна Орлова. Юрист. Русская. Голос мой был ровным, но каждый звук в нем был отлит из стали. Я ее хочу. На столе номер ее телефона. Найдите ее и быстро. В комнате повисла тишина, густая, как горный туман. Первым нарушил ее Руслан, всегда трезвомыслящий. «Адам, она не захочет уезжать», — констатировал он. Констатация факта не более. Я медленно повернулся, чувствовал, как глаза мои горят тем самым внутренним огнем, что выжигает все сомнения. «Ее желание не важно», — сказал я, и слова повисли в воздухе неоспоримой истины. «Важно мое. Она будет моей женой». Я видел, как они обменялись быстрыми взглядами. Это было необычно, жестоко. Но для них моё слово всегда закон. Доставьте её ко мне, на родину. Кивок. Больше ничего не нужно было говорить. Они вышли так же бесшумно, как и вошли. Приказ был отдан. Маховик запущен. Алиса. Вернулась я домой поздно, уезжала на подземную парковку жилого комплекса. Я была усталая, раздражённая этими городскими играми, беспрестанно думала о кейсах, дедлайнах и о том, как бы завтра выспаться, а не вскочить в шесть утра и не сесть за работу. Воскресенье всё-таки будет. Кое-как вырвалась с этого дурацкого девичника. И кто внушил Ленке мысль, что девичник в бане — это круто? Нет, чтобы ресторан с хорошей локацией выбрать. Выбралась из машины и протерла сонные глаза. Спать хотелось просто зверски. Я не услышала бесшумных шагов за спиной. Какое-то резкое движение, жесткая ладонь на моих губах, повязка на глаза, руки за спину и стяжка на запястьях. Меня быстро затолкали на заднее сиденье внедорожника, и мои жалкие брыкания не помогли. Автомобиль резко тронулся и помчался по ночной столице. От шока я даже слова все забыла. И тут спокойный голос прозвучал в темноте, пока я сидела с повязкой на глазах, дрожа от страха и ярости. «С тобой все будет хорошо, Алиса. Не сопротивляйся». Но я не намеревалась сидеть тихо и покорно, и заорала. Но тут же получила кляп в рот. В голосе возникли тысячи предположений, кто мог это сделать. За свою недолгую, но мощную карьеру я нажила достаточно врагов. Похоже, моя песенка спета. Темнота, густая, непроглядная, и страх окутывал меня. Адреналин бил по глазам, по вискам, сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. Этот мерзкий кляп распирал мне рот. Слюна текла по подбородку унизительно, гадко. Руки за спиной были больно стянуты пластиковой стяжкой, и они быстро начали неметь. Стяжка впивалась в запястье. Я пыталась освободиться, и кожа быстро стерлась в кровь. Страх. Даже ужас. Он холодной змеей скользил по позвоночнику. «Кто посмел меня похитить? Кто?» Тот подлец Макаров... Чью фирму я разорила в суде? Или ублюдки из строительного холдинга, которым я перекрыла кислород за их махинации с госзакупками? Я юрист, которого боятся. Акула. Так меня называют за глаза. Нажила сильных врагов. Вот она моя плата за успех. Но я думала, они ограничатся угрозами по телефону. Не этим, не похищением. Будто на дворе не 21 век, Основа лихие девяностые. Но нет. Метод не этих придурков. Слишком чисто сработано, слишком профессионально. Страх отступил на секунду. Его начала сжигать ярость, бешеная, слепая. Да как они вообще посмели? Кто они такие, чтобы прикасаться ко мне? Я сжала ослабленные руки в кулаки за спиной Чувствую, как ногти впиваются в ладони. Я не жертва. Я никогда ею не была. План возник внезапно, острый как бритва, четкий. Они же не будут вечно вести меня в этой машине. Они остановятся, выведут. Вот тогда. Я заставила себя дышать глубже, успокоить дрожь в коленях. Ладно, я сыграю испуганную овечку. Дрожать буду. Плакать, скулить. Мне снимут кляп. Пожалуюсь, что руки затекли, и мне больно. Люди, даже палачи, склонны недооценивать испуганных женщин. Они подумают, что я сломлена. А потом? Потом они узнают мой коронный прием с курсов самообороны. Резкий удар коленом в пах или каблуком по коленной чашечке и кулаком со всей силы в кадык. У меня будет всего один шанс — Но я сделаю это. Я вложу в удары всю свою ярость, весь свой страх. А потом нужно бежать, бежать без оглядки, кричать о помощи, пока легкие не взорвутся. Машина начала сбавлять ход. Сердце замерло, а потом забилось с новой силой. Повороты стали круче. Мы съезжали с трассы, значит, уже скоро. Скоро все решится. Я притворно всхлипнула, Пошевелилась, изобразив слабость. Внутри же закипала сталь. «Держитесь, ублюдки! Акулы еще покажут свои зубы!» Очень скоро машина остановилась. Хлопнули двери. И меня буквально выволокли наружу. Все-таки я немного выражала протест. С меня сорвали повязку. Глазам стало больно. Свет резал. Слезы выступили непроизвольно, но я заморгала, прогоняя влагу, и показатель слабости. Плюс нужно хорошо сейчас видеть. Нужно запомнить каждую деталь. Каблуки застучали по ровному холодному бетону. Это был гараж. Пахло бензином и резиной. С шипением опустились тяжелые электрические ворота. Ловушка захлопнулась. Кляп вынули. Я сглотнула, губы онемели. Во рту был противный привкус резины. Но самое главное, стяжки на запястьях разрезали, и я тут же начала разминать руки. Кровь хлынула в онемевшие пальцы, вызывая мучительное покалывание. Я не подала вида, что мне больно, просто смотрела. Передо мной было двое мужчин, кавказцы. Таких я видела только в кино или на стройках, мимо которых проезжала на своем автомобиле. Но эти, эти были не рабочие. Они словно идеальное оружие. Высокие, широкоплечие, лица высечены будто из гранита, без единой эмоции. Глаза смотрели на меня не как на человека, а как на задание. Один, тот, что постарше, с проседью на висках, держался чуть в стороне. Второй, помоложе, с орлиным профилем, стоял ближе. Его мощные руки были расслаблены, но я чувствовала, он готов поймать меня в любой момент. И всё. Весь мой план, вся ярость, вся надежда на удар каблуком в пах или колено рассыпался в прах. С этими мне не справиться. Это стена, гора. Мои приёмы самообороны для них, как детские игрушки. Против их тренированных тел и животной скорости я словно жалкая бабочка, буду моментально раздавлена. Ударить по морде? Да они даже не заметят только в ответ сломают мне руку одним движением пальца. Хитрость. Только хитростью их взять можно. Молчание. Вот мое оружие сейчас. Я не буду кричать, не буду спрашивать «Кто вы?». Они сами все скажут. Люди, которые действуют так уверенно, всегда что-то сообщают. Им нужна моя реакция, мои слезы, мой страх. Но я не доставлю им этого удовольствия. Я просто стояла и ждала. Дышала ровно, скрестив руки на груди, будто мы встретились на деловых переговорах. Смотрела на мужчин с холодным, почти скучающим видом, хотя внутри все замерло и кричала от ужаса. Мой взгляд скользил по ним оценивающе, и я видела, как в глазах того, что помоложе, мелькнуло легкое удивление. Они явно ждали истерики. «Пусть ждут дальше», Я не та, кого можно сломать. Наконец, меня повели внутрь дома. Не грубо, но и не мягко. Твердое прикосновение к локтю, направляющее движение. Я шла, глотая этот странный воздух. Пахла деревом, цитрусами и чем-то чужим, грековатым. Пол под ногами — это массивные доски, скрипящие под тяжелыми шагами моих конвоиров, похитителей, хозяев. Мы вошли в огромную комнату. В центре был камин, в котором тлели угли, отбрасывая тревожные тени на стены из тёмного дерева. Меня мягко, но настойчиво усадили в глубокий кожаный диван прямо напротив огня. Жар обжёг кожу. Старший тот, что спросить, Юруслан, как я позже узнала, молча исчез и вернулся со стаканом воды. Стакан был простой, гранёный. Он поставил его на низкий стол передо мной. «Извините за неприятную ситуацию, Алла Юрьевна», произнес он голосом без единой нотки извинения. Это была просто констатация. Так было необходимо. Они знали мое имя. Значит, это точно чей-то заказ. Я не тронула стакан. Вода могла быть с чем угодно. Я лишь сжала руки на коленях, и тогда заметила, что на светлой коже запястья проступила алая полоса от стяжек, несколько капель крови выступили наружу. Выглядело это дико на фоне дорогого костюма цвета топленого молока. Второй, его зовут Аслан, тоже узнала позже, ушел на пять минут в другую комнату, вернулся и молча подошел ко мне. В его руках была небольшая пластиковая аптечка. Он открыл ее, Достал антисептик и пластырь. Не говоря ни слова, он лишь кивком показал на мои руки. Предложение было четким, почти приказным. Обработай свои ссадины короче. Этот простой бытовой жест врезался в сознание острее, чем любая угроза. Они похитили меня, связали, привезли в неизвестное место, а теперь предлагают аптечку. Это была не забота. Это было что-то другое, демонстрация власти. Мы можем причинить тебе боль, мы же можем и облегчить ее. Все зависит от нас. Приём в юриспруденции, в большом бизнесе, в любой власти. Я медленно с вызовом подняла на мужчину упрямый взгляд. Он смотрел на меня своими темными, непроницаемыми глазами. В них не было ни злобы, ни жалости. Была лишь полная уверенность в том, что происходит. И тогда я поняла — это только начало. Самое страшное еще впереди.